Глава 10. Фэнтон заявил, что полиция будет искать убийц и похитителей и трупа, а мне поручается только расследование в пределах гостиницы. Но эта уголовная история меня совсем не интересовала. Мои мысли витали далеко, над горами Сикана. Больше ничего на свете меня не волновало. Я решил взвалить расследование на Яна, предоставив ему полную свободу действий. Пусть упивается ролью детектива, героя его любимых книжек. Это занятие, конечно, интереснее для него, чем починка штыпселей и натирка полов. Вначале я считал, что нам, собственно говоря, нечего расследовать. Старик умер сам, разбив себе голову. А что касается похищения трупа, то оно, вероятно, было совершено людьми, не имеющими отношения к гостинице. Поэтому ими займется Фентон. Однако версия относительно ненасильственной смерти старика Фу была опровергнута обрывком письма, найденным в комнате старика. Это письмо свидетельствовало о том, что старик Фу был убит. Другое письмо, найденное в том же тайнике, представляло для меня исключительный интерес. Оно было написано на кусочке желтого шелка, как показал секретарь Лан, Это письмо принес незадолго до убийства старика один китаец весьма солидного вида. Письмо гласило, что согласно приказу старика начаты поиски вещей иностранца, умершего в монастыре Гюньцин. Речь шла о Трессе. Я засунул письмо в карман, а потом спрятал у себя в чемодане. Ян не читал этого письма, поэтому я сказал Фентону, что была найдена грязная тряпочка с молитвенной формулой И я выбросил ее. Ян знал, что дело меня совсем не интересует, и старался не беспокоить меня. Время от времени подсовывал под дверь записочки, в которых излагал свои соображения и сообщал о проделанном. Между прочим, он стал собирать сведения и о Шаду. Оказывается, Шаду собирает деньги среди местных китайцев-католиков. Это сообщение меня встревожило. Значит, Шаду действительно готовит экспедицию. Из-за преждевременной смерти старика наши шансы почти сравнялись, а если Уикс надолго застрял в Малае, наверное, проигрался в карты и беспробудно пьянствует, Шиаду может опередить нас. При встрече со мной Шиаду, разумеется, ничего не сказал о своей деятельности, но он информировал меня о том, что австралийский путешественник Райс на днях сошел с ума, обмазался с головы до ног кетчупом. Провозгласил себя императором галактики и избил полицейского. Высказывается предположение, Райс уже давно был свихнувшимся, и Путаловские чертенята — это бред психопата. А другие объявили сумасшедшим также и Даттона, нашедшего Качинский скелет. Во всяком случае история с австралийцем поколебала у многих веру в Покетмена. Поэтому надо как можно скорее добраться до бумаг Тресси и подтвердить истинность его заявления о находке. Я решительно кивнул головой и сказал, что это надо сделать в интересах мировой науки. Тем временем над головой Яна сгущались тучи. Кто-то в него ночью швырнул камень. Шадо написал мне на листочке бумаги «Боюсь, что это дело рук хунбанцев. Записку уничтожьте». Я вспомнил наши разговоры с Уиксом о синдикате Хунбан, о том, что его члены хотят отомстить старику Фу. Если догадка Шиаду правильная, и хунбанцы действительно решили убрать Яна, то это значит, что они причастны к делу об убийстве старика и не хотят, чтобы докопались до них. Я стал уговаривать Яна, чтобы он хотя бы на время отошел от расследования, иначе его убьют. Разумеется, я ничего не сказал Яну о хунбанцах. Во-первых, он все равно не поверил бы, а во-вторых, мне не имело смысла разоблачать хунбанцев и навлекать на себя их гнев. Мои уговоры не подействовали на Яна. Мне говорили, что главной особенностью людей, родившихся и живущих на воде, является непоколебимое упрямство. Ян был из семьи потомственных водяных людей, таких, как он можно убеждать, только физическими доводами». Из-за нелепого стечения обстоятельств на меня пало подозрение. Ян вбил себе в голову, что убийца мог войти из коридора и, подойдя к двери, ведущей в спальню старика, позвать его. И когда старик открыл дверь, убийца нанес ему удар. Я отверг эту версию, и чтобы доказать Яну его неправоту, поднялся с ним наверх, сделать проверку на месте. Стоя перед дверью в спальне старика, Я вдруг вспомнил, как стоял однажды перед дверью номера Шаду и слушал голоса, доносившиеся из комнаты. Кто-то передавал эпизод из речных заводей, а женщина рассказывала о коктейле. Я вспомнил еще слова Каталины о том, что все эти люди давно умерли, остались только голоса. Мне стало почему-то страшно. Услышав свистящий шепот Яна, я приоткрыл дверь и когда меня схватила рука Яна, невольно вскрикнул. Ян сказал, убийца старика, очевидно, был в коридоре третьего этажа в ту ночь от двух до пяти часов. Я вспомнил, как поднимался в ту ночь на третий этаж за водой, но решил умолчать об этом. Меня никто не видел. Зачем давать повод для глупых подозрений? Вскоре после этого я зашел к шиаду за чернилами, и застал там Яна и мальчика посыльного. При виде меня они замолчали. Мне почему-то показалось, что они говорили обо мне. Чуть ее не обмануло меня. Через некоторое время ко мне явился Ян, и, заславшись на свидетелей, видевших меня в ту ночь в коридоре третьего этажа, потребовал объяснений. Самым неожиданным для меня было то, что меня действительно опознали. Ян указал на книжную закладку, торчавшую из кармана моей пижамы. Я совсем растерялся. Но чтобы скрыть это, приказал Яну выйти из комнаты, затем решил позвонить Фентону и полез за записной книжкой в задний карман брюк. Там ее не оказалось. Когда я нашел ее, наконец, в одном из карманов пиджака и оглянулся, Яна уже не было в комнате. Я стал думать, как выйти из этого нелепого положения, как же быть? Мои размышления прервал телефон. Мне звонили из университетской библиотеки по поручению лысого библиотекаря. Он ждет меня на пристани около парохода Ингрид Бергман с только что полученными журналами и книжками, где содержатся новейшие данные о Покетменах. Просит прибыть немедленно. Я сейчас же отправился на пристань, долго ходил и вперед, но парохода с этим названием нигде не нашел». И библиотекаря тоже. Я недоумевал. Неужели он пошутил? Нет, на него это не похоже. Он серьезный человек. Кто-нибудь другой, но кто? Проведя свыше часа на пристани, я вернулся в гостиницу. Меня ждала страшная новость. Минут двадцать тому назад на Яна было совершено покушение. Его отвезли в больницу. Вскоре после моего ухода ему позвонили из управления полиции и вызвали к Фентону. Проходя мимо по Гаузову пристани, Ян услышал, как его окликнули, и остановился. И в этот момент в него стреляли. Пуля задела плечо. Выяснилось, что из полиции никто ему не звонил. Фентона не было в управлении. Дежурный попросил меня больше не звонить. С позавчерашнего дня идут теннисные состязания, а Фентон состоит в судейской коллегии. Я стал звонить Шиаду, его телефон был все время занят. Вдруг дверь распахнулась от удара ногой, и на пороге появился Уикс с длинной маисовой трубкой в зубах. Он коротко информировал меня. Был в Сайгоне, Бангкоке и нескольких городах Малайи. Нашел хороших спонсоров, собрал кругленькую сумму, закупил часть снаряжения для экспедиции и отправил уже в Рангун. Скоро можно двинуться в Бирму и приступить к поискам. Я, в свою очередь, рассказал о письме на желтом шелку. Из этого письма видно, что Лян выполнил обещание, уговорил старика приказать своим людям собрать сведения о Трессе. Затем я информировал Уикса о ходе расследования по делу о старике. Все более сгущаются подозрения в отношении секретаря Ляна. Видно, придется арестовать его.